Я неловко повернулся, задел стоявшие рядом козлы, и они с грохотом упали на пол. <Слышать> как он попал сюда? Не из наших. Но ей же приказали его убрать. Да, за невыполнение смерти. С ней потом, сейчас, с ним. Смерть. Я кинулся бежать, перескакивал через какие-то ящики, через груды бумаг. Наконец, я был у окна. Рванул на себя створки и с верха утренний воздух ударил мне в лицо. Я встал на подоконник и, ухватившись за водосточную трубу, стал спускаться вниз. Труба под моим весом шаталась, скрепы трещали, в любую секунду я мог сорваться. Ноги ощутили тротуар. Я свернул за угол и столкнулся с девушкой, к которой я так спешил. Это была она. И не она одновременно. Ее глаза предательски бегали из стороны в сторону. На щеках был лихорадочный румянец. Она словно боялась и ждала встречи со мной. Ох, какие люди! Ну что вы смотрите, будто не узнаете меня? Ага. Ты напилась? Да, черт меня побери Да Я живая женщина Баба Понимаешь ты, баба И ничто человеческое Мне не чуждо Ты на меня все смотрел Смотрел, как на икону А я Да вот она вся И Чом, ко маладая, да то моя и страдаю, что не знаю как лечить. Я, я понимаю, горе, смерть матери, бедность, но нельзя же так распускаться. Сейчас нам надо спешить. Вашего отца подстегивает большая опасность. Отца! Ах, да! И его это Ой, миленький, пойдём, скорее ко мне. Ну, пойдём, да. понимаешь? И тебе всё, как маленькому нужно. Ой, объясняй. Да-да. Пойдёмте, пойдёмте, скорее. Нельзя же вот так вот одежде на улице. В каком? Постойте. Куда же мы? Нам на Новоселовский остров, в другую сторону. Идём, идём, к нему прямо. кий путь. Ну что ж ты? Ну по-твоему я что к себе домой дороги не знаю? Она упорно подталкивала меня в другую сторону. Волосы её растрепались. Лицо стало как у безумной. Не знаешь? Не знает она, а кто гнался за мной как палаунный по тёмным коридорам? Вы чуть было, Что? чуть было не оступиться, а? А да. вспомнил, вспомнил. Нет. Ктоня не манишь меня. Она там дома. Она спит. Ой. Я приду и разбужу её, а ты прочь. Кажина. Ай, не толкайся. Кто бы ты ни была, Вот она, вот она, вот она. Теперь не догнать, не догнать. Сверьтесь с ней, и все, я дошли. Дальнейшее я помню плохо. Опять я куда-то шёл, сворачивал на перекрёстках, срезал углы в проходных дворах. Редкие прохожие шарахались от меня. И действительно, вид, наверное, у меня был дикий. Я всё шёл и шёл, пока не упёрся в медную табличку с единственным словом на ней: Крысово. Табличка была прикреплена к калитке, за которой начинался довольно запущенный сад. Я вошёл, поднялся по ступенькам и позвонил. Дверь приоткрылась, и в проёме появилась девушка. Она зябко куталась в плед, кулачками протирала заспанные глаза. Ну вот и вы наконец. Я принёс вам булавку. Как это мило с вашей стороны. Она помогла вам. Она спасла мне жизнь и не раз. Но сейчас не время об этом. Нужно срочно принять какие-то меры. Меры? О каких мерах вы говорите? Вам и вашему отцу угрожает страшная опасность. Папа ты мой знакомый. Да. Помнишь, я тебе рассказывал? Молодой человек, вы говорите опасность. Впрочем, войдити в дом, и я вам покажу кое-что любопытное. Проходить. Мы прошли на кухню. В стене у плинтуса была большая дыра. Возле дыры, в необычайной крысоловке, лежала большая чёрная крыса. Шея её была перебита прижимной планкой. Вот, вот, пожалуйста. Не буду утомлять вас латынью, но поверьте старику. Перед вами редчайший экземпляр, который может приплыть к нам только в трюме торгового судна. А теперь пройдёмте ко мне в библиотеку. Ага. Дочка, приготовь нам чего-нибудь поесть. Библиотека Красолова служила ему рабочим кабинетом и одновременно гостиной. Стены были уставлены книжными полками, на которых рядами стояли старинные издания. Именно такие, какие виделись мне в моём воображении. Всё было пропитано атмосферой уюта и добротной старины. Старик набил трубку, раскурил её, и спросил. Ну, и так? Я даже не знаю, с чего начать. Ну, ну. У меня кончились деньги. Да. Я пошел продавать книги. Вот. Там не смущайтесь. Я знаю, что моя дочь продаёт книги, но делаю вид, что мне ничего неизвестно. Но ну, продолжайте. <связывая> продолжайте. Ну потом я заболел, случайно оказался в пустом доме. Угу. Но я там был не один. Там собиралось целое общество, пили, ели, танцевали. Да. Они приветствовали какого-то освободителя. Да, да, да. Называли ваш адрес. И вот я поспешил предупредить. Эти люди способны на всё. Люди! О! Люди, какая странная мысль. Вы были окружены крысами. Что? Так называемого вашего водителя вы сами только что видели на кухне. А что касается остального, то пусть вам об этом расскажет вот эта книга. Вот, вот послушайте. Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. В его области изменять свой вид является как человек. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь. Им благоприятствуют мор, голод, война. Они крадут и продают с пользой, удивительный для честного труженика. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают. Окружаюсь роскошью, едят и пьют довольно и имеют всё во изобилии. Ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Э, когда было написано эта книга? Э, давно. Но это это молодой человек не имеет значения. В истории всё повторяется. Главное отличие крыс от людей. отсутствий у них добродетелей. Но это не всегда легко определить. И кто знает, сколько крыс оборотней бродит сейчас по улицам наших городов. Может быть, настоящих людей осталось очень немного. Можно мне принять участие в вашей учёной беседе? Так, скажет гость. Помойте ли чай. Говорили обо всём на свете. И нам было очень хорошо. Впервые уютно за многие годы. Прочём, это уже иная история, которую я расскажу как-нибудь в другой раз. Вы слушали радиоспектакль "Карсалов" по мотивам одноимённого рассказа Александра Грина. Автор инсценировки Виктор Калашников. В спектакле принимали участие артисты: Ирина Маликова, Алла Малкова, Лада Машарова, Наталья Литвинова, Алена Покровская, Алексей Борзунов, Лев Шабарин, Александр Быков, Герман Юшко, Александр Литовкин. Режиссёр Владимир Шведов, музыкальный редактор Ирина Ушанова, звукооператоры Ирина Есаева и Анна Киреева, редактор Ольга Хмелёва.